398. Когда встречаете противодействие, дайте стреле пролететь. Не встречая отпора, энергия противная тут же себя и исчерпает. И тогда действуйте. Опустошенное сознание будет бессильно. Умейте уклониться от удара. Вломившийся в открытые ворота падает на землю. В результате разбитый нос. Ибо не встретив сопротивления, становится он единственной жертвой своих собственных энергий, которые исчерпывают на нем до конца всю свою силу. И горе насильнику. Люди слышали о том, как сказано, не протився злому, но не поняли до конца. И ланиту врагу надо подставить умело. Кто же захочет ходить в синяках? Неужели о мордобитии говорил учитель? И на сказание поняли буквально, и предпочли бить сами чем быть битыми, но имелись в виду законы психической энергии и ярово противление злому путем непротивления внешнего, дабы носом разбитым насилие сильных могли увенчать даже те, кто иначе их жертвой бы стали. Если в злобе, раздражении и недовольстве набрасывается на вас человек, молчите, внутренне замолкните полностью и, окружившись спокойствием, продолжайте молчать». Пусть весь заряд злобы обрушится на вас, и, не встретив созвучия, пройдет мимо. Молчите, чего бы это ни стоило. Жалок будет, нанесший удар. Истинно раскаленное уголье соберет он себе на голову, сам себя наказуя. Победа будет полной, если будет соблюдена полнота молчания или сдержанность. 399. Сентябрь 6 «Сегодня считайте днем близости нашей». Осознай нагнетение это. Все создается мыслью, а также и близость общения. Закали себя на преодолении противоположностей. В равновесии можно встречать идущие явления жизни. Оно, это равновесие, означает, что эти явления власти над духом уже не имеют. Утверждение равновесия, спокойствие, Сдержанности и самообладания по отношению к явлениям внешним власть означает над ними. Нельзя овладеть явлением собой, не овладев. Сперва идет освобождение от власти явлений над сознанием, а затем уже утверждение власти над ними. Не может властвовать тот, кто сам находится в чьей-либо власти или под властью чего-то. Владыка своей мощи, он, утвердивший равновесие духа. «Не о властвовании над людьми, но о властвовании над собой и явлениями», — говорит учитель. Эта власть означает господство над энергиями звездных лучей и подчинение их воле. Звезды влияют, но не управляют человеком. К победе над звездными влияниями учитель ведет. Уже не раз побеждали их силу. Победа над собою эту победу над ними дает». Потому хорошо помыслить о том, что еще сейчас можно подчинить своей воле в микрокосме своем. Подлежит подчинению и контролю воли все, все процессы, все происходящее внутри. Материя воли своей не имеет, но имеет ее человек. И поток материи разных порядков и планов, текущий через проводники человека, может быть подчинен власти воли. Говорю об утверждении воли. Борьба с болезнями, физической слабостью, старостью, дряхлостью, усталостью, борьба до конца, до победы ведет к утверждению воли. Всякая болезнь есть, дисгармония, волею побеждается хаос. Дисгармония или несогласованность в физической оболочке, астральной или ментальной, волею преодолевается и каждая победа над ними есть утверждение воли и власти над своими проводниками. Радость дает обуздание произвола и хаотичности в оболочках, облекающих дух. Они своевольны той волей, которую дал им и которую вложил в них сам человек, своей же собственной не имеют. Человек дал, он же может и взять. Главное же понять, что материя, оболочек, сама по себе – Лишена явления воли. Воля есть огненный атрибут духа. Инертна материя, но имеет способность побуждаться к движению волей. И когда встречаете сопротивление материи, то происходит оно или потому, что инертна она сама по себе, или потому, что энергия воли уже была вложена в нее самим же человеком, и его, быть может, необдуманными и ошибочными действиями. Если человек приучил себя спать до полудня, то с зарею подъем потребует усилия воли. Привычки есть явление кристаллизованной воли, требующее для их преодоления напряжение той же воли, но еще больше. Даже застарелые болезненные явления в теле волею можно лечить, подчиняя материю заболевшей ткани приказу воли, ибо сама материя ее не имеет, и болезнетворный процесс идет самотеком. Может последовать возражение, что часть болезней вызывается заразными бактериями. Но почему же тогда заражаются и болеют не все, хотя эти бактерии носятся в воздухе, находятся в пище, в кишечнике и на слизистых оболочках человека? Иммунитет в духе, в нем мощь кристаллизованной воли. Говорю об архате, власть утвердившего над телом своим. Многие архаты болели. Бывают священные боли, но слышали ли когда, чтобы спаситель болел. Есть ступень власти над телом, когда оставляет болезнь. К тому устремитесь на малых вещах, утверждая волю власти над телом своим. Побеждайте хотя бы в малом сперва ощущение боли, усталости, недомогания, холода, голода и прочих чисто физических ощущений. Побеждайте движение в Австралиле, Его эмоции и чувствования, и мыслью владеете, думая о том, что воле угодно, но не идя на поводу у мыслей случайных, пустых и ненужных. Разве можно терять на них время, когда столько предстоит еще сделать, и дорог каждый момент? Как можно сидеть сложа руки, когда тело постоянно нуждается в заботе, в повышении тонуса жизни, в той или иной его части, органе, месте, или когда ощущения, эмоции, мысли следует заменить более светлыми и жизнедательными. Как увлекательно и бесконечно радостно работа над собой, над микрокосмом своим. Каждое болезненное ощущение, пусть тотчас же вызывает импульс борьбы с ним и утверждает в действии волю. За первой, быть может неудачной попыткой, пусть следует вторая, третья, сотая, и так без конца, вплоть до победы, Ибо не может не победить дух бессмертный и вечный, временность текущих комбинаций материальных сочетаний, огненной воли не имеющих. Можно победить все, если осознание мощи своей позволяет. Часто болезнь поднимает голову и упорствует в прямом соответствии с неумением и нежеланием с нею бороться. Болезнь, дисгармония, хаос – это враги. Волею с ними надо бороться, мощно ее напрягая. Кристаллы психической энергии внедряйте в пораженные ткани, пусть в них горят и пылают огни, и насыщают огнем жизни заболевшие клетки, оздоровляя одни и выбрасывая омертвевшие из организма. Волей боритесь, волей огнем. При кажущемся неуспехе дайте новое, более сильное напряжение воли. Знайте и верьте, что это возможно, ибо все возможно сейчас. Сейчас время огня, эпоха огня наступает. По и знания, по вере дано будет вам, дабы стала она вера знанием. Яро применяйте, даваемое указания и силу свою обретете. И воля могучую станет. Воля, как мускул, нуждается в постоянном упражнении, но атрофируется в бездействии. Если в чем-то еще не преуспели, значит недостаточным было напряжение воли. Со священными болями почти невозможно бороться, ибо вызваны рождением в теле огней. Говорим о болезнях обычных, их волею можно лечить, к воле можно добавить лекарства и обычные средства. Воля их действие усиляет. В конечном итоге действует психическая энергия, приведенная в движение воли. Волей лечить и явление несогласованности и дисгармонии во всех оболочках, и прежде всего в астральной. Тот побеждает все, кто самого себя сумеет победить. Нет такого препятствия, которого не могла бы преодолеть воля человека, осознавшего свою мощь. 400. В должное время учитель дает указания, как развивать и укреплять волю. Воля есть божественный атрибут Духа. Воля создателей планеты и воля обычного человека различаются по степени, но не по существу. И воля имеет способность расти и развиваться беспредельно. Предела развитию воли нет. Это развитие может идти самотеком, причем процесс часто бывает даже обратным.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 Без воли нельзя. Значение воли, поняв и осознав беспредельность могущества Духа, яро начните волю свою упражнять, постоянно ее закаляя на всем и во всем, что идет против высшей согласованности Духа. Явить на земле согласованность высшую может лишь огненный Дух, силу свою утвердивший. борис неустанно за право свое быть названным сыном Владыки, Яро и мощно борись, борись ночью и днем, не покладая оружие свет. 401. Сентябрь, седьмое. Мыслью осознаем беспредельность и мыслью ее обнимаем. Лишь мысли доступна она, мысли и сознанию. Конечно, расширяется оно и растет, чтобы объять необъятное. Беспредельность видимого – и беспредельность незримого мира, которая больше. Две бесконечно большие величины, но незримое больше, ибо включает в себя пространство высших измерений. Это последнее исключает особенности трехмерного мира – расстояние и время и ставит земной ум перед загадкой, неразрешимой земным разумением. Потому дается человеку высшая ступень познавания – сознание огненное,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 И пространственный огонь, низведенный с неба на землю, в небо поднимет с собою все сознание ваше, огненно преображая его и весь организм. Огненное преображение человека идет на всех планах, преображая дух, душу и тело, и огненным становится тогда весь микрокосм человеческий. 402. Сентябрь 8. И повелел ветром утихнуть. а власти человека над стихиями говорят древние предания всех народов. Стихии огня, воздуха, воды и земли побеждаются человеком в их видимых и невидимых высших аспектах на планах различных. Чтобы идти вперед, надо иметь цель. Цель человека – власть над природой, власть над миром, власть над материей и энергиями макрокосма.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 то есть над материей. Знаем и слышали о поднятии на воздух, о хождении по воде, по огню, погребении заживо, в землю на целые месяцы, но все это лишь первичные ступени могущества Духа, предела которому нет. Создатель планеты, бывший тоже когда-то человеком, имеет власть над теми элементами, из которых она состоит. Неизмерим и беспределен потенциал могущества Духа. Этим потенциалом обладает каждый человек, но сколь же беспомощны люди и сколь же далеки они от этой царственной власти. И все же, целью жизни своей может поставить он этой власти достигнуть. Но как? Как же начать? Путь долог и требует прежде всего осознание цели. Затем нужно понимание, что лежит он через овладение микрокосмом своим, через овладение телом и всеми его оболочками или проводниками и энергиями, их приводящими в движение. Многим себе уже овладел человек, хотя и не дает себе в этом отчета. Значит, надо продолжать расширять уже достигнутое, захватывая все новые и новые области и углубляя овладение ими. Вернемся снова к тому, что начинать надо с малого, доступного и возможного – невозможностью легко пресечь желание двигаться дальше. Возможно все, но не сразу, но постепенно, но начиная хотя бы с мало малейших вещей. Трафарет обычного отношения к обычным явлениям надо оставить, надо отбросить его. Устал человек, надо отбросить усталость. Надо ее победить, хотя бы была малой эта победа в начале. Холод и голод, болезни сперва умеряются, а потом побеждаются вовсе. Дух постепенно приучается во всем господствовать над обычными ощущениями и приобретать власть над процессами тела и функциями его органов. С малого, с самого малого можно начать, и осознав неизбежные результаты малых побед и преодолений, можно переходить к большему, потом к большому, а затем уже и к великому. Это состояние постоянной борьбы, преодоления и победы над самим собой делается обычным укладом жизни для человека, идущего к этой царственной цели – победы над миром. В микрокосме своем имеет он неистащимые возможности упражнять и развивать силы духа. Бесконечен процесс и идет, нарастая. Не имеет значения, если что-то не удалось или удалось лишь отчасти – При упорстве и воле растущей все же придет тот момент, когда дух победит. Надо лишь помнить, что все достижимо для духа, который осознал, что он в грядущем, победитель, сужденный над миром внутри и вовне. Не следует малым гнушаться, от цели далекой отделяют его расстояния огромные, но их надо пройти, и каждый шаг в этом направлении, даже малейший, приближает к ней.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 И будет кратчайшим путем. Вначале следует понять, что не окружающее, не внешнее условие, но прежде всего сам человек, будет ареной борьбы, сам победитель сужденный. Если себя победил победитель, пользу имеет он от того неизмеримо большую, чем если бы весь мир приобрел. Внешнее значение не имеет, если дух идет дорогой победы, где бы он ни был и что бы ни делал.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 меча не роняя и глаз не спуская с врага, чтобы быть каждый момент готовым нанести новый удар, вида спины не являя и непобедимости его не признав. Все, всё может победить себе человек, ибо в микрокосме своем он единый, владыка, и природой вещей дана ему власть над собою. День жизни текущий наполнен у каждого мыслями, чувствами, эмоциями, ощущениями.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 Эпоха огня наступает, огонь победитель, тебя возвещаю я миру.